Ерунда! Еще только половина зимы, а мы все уже переутомились. Бродим, как сонные мухи, энергии хватает ровно настолько, чтобы проснувшись поутру, сказать ⁇ Кофе и газеты ⁇ Этим наши силы исчерпываются, и весь остальной день мы дергаемся безвольно и угаши, как нагальванизированный труп лягушки. А между тем... Каждый из нас, кроме своего настоящего, необходимого дела, которым он живет и кормится, должен, если только он человек благовоспитанный, проделать столько никому не нужной ерунды, что от одного этого можно переутомиться на смерть. Многим приходится с половины зимы забрасывать окончательно все свои дела, потому что ему некогда. Ерунда отнимает столько времени, что на работу его не хватает. Дело в том, что культурный человек насочинял столько выкрутасов и для своих речей, и для своих поступков, что теперь ему нужен был бы день вдвое длиннее существующего, чтобы успеть хоть кое-как справиться со всеми требованиями своих же собственных измышлений. Если вы приходите куда-нибудь по спешному и важному делу, вы, конечно, прежде всего, торопитесь изложить его, не так ли? Не тут-то было. Прежде всего, вы должны всем по очереди говорить «Здравствуйте», пока не забудете, зачем, собственно говоря, вы пришли. Это пожелание здоровья очень важно. Если же вам придет в голову сказать кому-нибудь «Будьте богаты», или, что еще хуже, «Будьте добры», или, что уже совсем скверно, «Будьте умны», к вам отнесутся очень плохо. Ничего не сказать до такой степени невозможно, что даже и на ум никому не приходило. Вы можете не сделать какого-нибудь важного дела, за это вас не осудят, назовут только лентяем, но не пожелать здоровья каждому встречному прямо немыслимо. Вообще все люди точно сговорились, все время делать вид, будто страшно желают друг другу здоровья. И это тайное условие немало отнимает времени. Принято еще желать здоровья перед тем, как выпить рюмку водки. Что это значит, вряд ли кому известно за ваше здоровье. Вероятно, нужно понимать так. Я тебе желаю здоровья, чтобы ты не портил его пьянством, приношу себя в жертву и, сколь мне это не противно, выпью твою водку сам. Пожелать же здоровья перед закуской настолько не принято, что у некоторых шутников считается даже приостроумной выходкой. Если вы станете приговаривать за ваше здоровье, Каждый раз, когда надеваете калоши или покупаете билет в трамвае, все подумают, что вы сами не совсем здоровы. Войдя в гостиную, культурный человек, кроме пожелания здоровья, обязан проделать еще препротивную операцию. Он должен схватить правой рукой по очереди руки присутствующих и только перетискав их все, может спокойно сесть на место. Это прикосновение к чужим конечностям ни себе, ни другим радости не приносит. Времени же отнимает очень много. Тот же маневр нужно проделать, уходя, причем приговаривают «прощайте». Что именно должны вы прощать уходящему от вас гостю, вряд ли вы знаете. Придуман этот последний обычай, вероятно, плохим человеком, который... Очень скверно ввёл себя, когда бывал в гостях, но, покидая дом, чувствовал угрызение совести и извинялся. Встречаясь на улице, мужчины снимают друг перед другом шапки. Стою мыл перед тобой, как на молитве. Удивительно только, почему мусульмане в таких случаях не снимают немедленно сапог. Или они все люди невоспитанные? Если повстречавшиеся хорошо знакомы между собой, то они этим не довольствуются. Они должны остановиться и проговорить несколько бессмысленных слов. «Ну что, как?» «Да ничего, а вы?» «Мерси». «Люди же очень друг другу расположенные и этим не ограничиваются». «Не правда ли, какая скверная погода?» — спрашивает один. «Да-да, ужасная». Любезно улыбаясь, отвечает другой, и они расстаются, очарованные друг другом, и ни один не знает, для чего был предложен вопрос. Не потому ли, что спрашивающий вдруг усомнился, в порядке ли у него голова? А что, как погода-то на самом деле хорошая? А я сошел с ума, и мне кажется, что дождь идет. А ну-ка, проверю себя. Культурный человек не только говорит много ненужного, но и пишет не меньше. На конверте, вместо того, чтобы просто и ясно изобразить имя адресата, он должен написать совершенно бессмысленное слово ⁇ Его благородию ⁇,⁇ Не к тебе, мол, обращаюсь, а к благородству твоему ⁇ И зачем непременно напирать на какое-то благородство? ⁇ Следовало бы брать какое-нибудь другое качество, более характеризующее вашего корреспондента, так как цель адреса, Наиболее точно обозначить, кому должно быть доставлено письмо. Пишите его ростовщичеству, ее бестолковию, его кредитоспособности, ее прислугоменятельству, его донжуанству. Не имеет также ни малейшего смысла подписываться готовые к услугам. Ибо этому все равно никто никогда не поверит, и основывать какие-нибудь планы на такой подписи не следует. Попробуйте-ка сказать кому-нибудь: вы, насколько я помню, подписались готовые к услугам, так будьте любезны, почистите мужу сапоги и потом, пожалуйста, принесите мой капот и красильни». Нет, лучше не говорите, а то потом будете на меня пенять. А такие милые фразы, как. «Папаша вам кланяется». Во-первых, ложь. Никогда не поверю, чтобы папаша кланялся. Бежит себе, наверное, в департамент или играет в винт с гвоздем. А если даже и правда, что он сидит и кланяется, так ведь это очень глупо и даже грустно. Однако ответить на такую фразу «вы врете" никак нельзя. Сделать же вид, что веришь, и посоветовать лечить папашу также неудобно. Единственное, что можно в таком случае сделать, это ответить тоже глупостью «мерси» или уж врать так врать, я тоже кланяюсь. Слава богу, все равно не поверят. И таким образом люди изо дня в день надувают друг друга и устно, и письменно отнимают время, здоровье, силу, энергию. И так все это наивно, так все шито белыми нитками. Ну разве слово «здравствуй» Может вызвать в ком-нибудь приятные размышления, ишь ведь как он здоровья желает добрый видный человек. А прочтя готовый к услугам, воскликнет ли кто-нибудь радостно "Эге, -э, намотаю себе на ус, в субботу придет ковры выколачивать? Если бы еще все это не было так утомительно и не отнимало бы столько времени, куда ни шло, я уверена, что именно благодаря приверженности к этим обычаям, Столько людей остаются под старость нищими. Ушла жизнь на то, что кланялись и желали здоровья. Жизнь коротка. Если бы они вовремя спохватились и вместо идиотского «мерси» на слова «здравствуйте, ну что, как», ответили бы смело и честно «стыдно, молодой человек». Вы еще работать можете, а вы только ходите да людей надуваете». Опомнитесь, возьмите себя в руки, нехорошо так. И его бы спасли, и себя бы оградили. Но где уж там? Съели нашу силу, съели нашу энергию. Во имя всего святого попросите папашу, чтобы он больше не кланялся. Ведь мы жить хотим».